Альберт Лиханов. Последние холода. Повесть. Из книги Чистые камушки для младшего и среднего школьного возраста. Москва, детская литература, 1985 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь, клуба любителей аудиокниг.